Глава 19 Единственное, что я успел сделать, это погасить свой цвета функциональный шар. Кто бы там ни был, давать понять, что мы можем хоть как-то взаимодействовать с заброшенными объектами, не стоит. Это если гость вообще знает об этих объектах. А так, ну дверь и дверь. Не я ж ее сюда поставил. А что пришел полюбопытствовать, случайно ее встретив на экзамене, так это вполне естественно. Из-за угла коридора вышла женщина, и нас, Шанкарой, окутала едва сдерживаемая аура мага девятого ранга. Рибира Мехта, ректор Академии. Госпожа Мехта, приветственно кивнули мы с Шанкарой. Древние маги, слегка улыбнулась ректор и перевела взгляд на дверь. И утерянный объект, ну надо же! Утерянный, удивился я. Мехта не древний род. Они великий клан, да, но к возрасту рода это отношение не имеет. В моем понимании у Мехта в принципе не могло быть родового хранилища, потому что после исчезновения полноцветных магов из этого мира попросту некому было бы сделать кровную привязку. А она говорит так, словно этот объект их. «Это моя головная боль», — вздохнула Рибира Мехта. «Этот объект привязан к крови моего рода, но с какого-то момента он больше не пускает нас внутрь. Тем не менее, мы регулярно обновляем кровную привязку, чтобы он нас не забывал. Рано или поздно откроется». «А почему головная боль?» — спросила Шанкара. «Потому что раз в десять лет мне приходится изрядно побегать по подземелью, чтобы найти эту дверь», — усмехнулась ректор. «И, кстати, спасибо. Еще рановато, конечно, но лучше так». Она шагнула вперед, одним движением ногтя рассекла кожу у себя на ладони и приложила окровавленную руку к колесу сансары. Дверь едва уловимо дрогнула, мне послышалось короткое сытое урчание на грани восприятия, и дверь исчезла, словно ее и не было. М да, многого мы, похоже, еще не знаем о древних объектах. Я, конечно, и вход в свое хранилище в Лакхнау не сразу нашел, но прямо у меня на глазах ничего подобного не происходило. Мы с шинкарой молча переглянулись и она глазами указала за спину, мол, пошли уже отсюда. «Прошу прощения за невольное вторжение, госпожа Мехта», — склонил голову я. «У нас не было намерения лезть в дела вашего рода». «Понимаю», — спокойно улыбнулась ректор. «Заметили что-то интересное вчера и вернулись посмотреть, так ведь?» «Я и сама бы вернулась глянуть на такую диковинку». Мы с Шанкарой молча кивнули. Теперь, по крайней мере, мне стало понятно, почему Государственная Академия, которая фактически готовит боевых магов для армии, управляет клан. Это, конечно, не те высшие административные должности, которые прямо влияют на обороноспособность страны и потому недоступны для представителей клановой аристократии. Но и Академию Магии я бы на месте Императора кому попало не отдал. Однако, раз тут есть родовой объект Мехта, они вообще могли потребовать признания этой территории родовой землей. Компромисс в виде полновластного управления вполне разумен для императора. А вот мехта я не понимаю. Допустим, по каким-то причинам они не смогли превратить это место в родовые земли или хотя бы убрать отсюда академию. Но зачем им отправлять студентов тренироваться в подземелье? Как-то и на поверхности места хватает. Впрочем, это дело рода, и лезть туда я не имею права. «Скажите-ка мне, господа древние», — прищурилась Рибира Мехта, — «вы можете проникнуть в чужое родовое хранилище?» Вопрос на грани, мягко говоря. Однако ректор дала нам много информации с категории той, что принято считать делами рода. И не ответить откровенностью на откровенность было бы некрасиво, по крайней мере, если отношения хорошие. К главе ее клана я не ответил бы, но ей без проблем. «Нет», — сказал я. «Лично я такого способа не знаю и считаю, что его вообще не существует. Кровь есть кровь, ее не перебить ничем». Согласно с Шахаром», — кивнула Шанкара. «Благодарю», — склонила голову ректор. Она явно слегка расслабилась. «Все же одно дело — родовое хранилище в центре клановой резиденции. Туда еще поди доберись, даже если способ скрыть его существует». И другое такой проходной двор, как здесь. Когда я приехал домой, Астаробади перехватил меня прямо на парковке. Разведка закончила со сбором первичной информации по Недеха, сходу сообщил он. Минут через пятнадцать жду тебя в кабинете, ответил я, захлопнув за собой дверцу машины. Буду, кивнул Астаробади и исчез. Интересно, ему так не терпится поделиться или просто знает, что через пару часов у меня важная встреча и стремится перехватить до нее? Этот взрыв на свадьбе взбесил не только меня, и гвардии и диверсанты готовы были рвать и метать. И, разумеется, возможности ответить агрессору все ждали с нетерпением. Я принял душ, переоделся и пришел в свой кабинет. Астарабаде уже ждал меня под дверью. «Рассказывай», — потребовал я, как только мы уселись в кресло. «Столичная резиденция Рода Недеха располагается в юго-восточном районе, очень близко к центру города», — начал Старобади. «Она небольшая, только для главной семьи Рода, по сути. Остальные представители Рода живут в своих домах по всей столице. Завтра на утро назначен общий сбор аристократов Рода Недеха». А вот в чем дело. Самый удобный момент для показательной ответки, и медлить нельзя. Либо мы начинаем подготовку прямо сейчас, либо ждем другого случая. «Диверсанты готовы?» — почти риторически уточнил я. «Готовы, но...» — как-то неуверенно замялся Астарабадди. «Говори уже!» — хмыкнул я. «У Рама пару часов назад проявился контур шестого ранга», — сообщил Астарабадди. «И по регламенту он теперь стал ненадежным звеном. Понятно, что до реальной смены ранга может пройти еще не один месяц, и тем не менее». Эти правила были написаны кровью, сам понимаешь. Я задумчиво кивнул. Сами по себе новости отличные. Наконец-то у меня в роду будет маг шестого ранга. Дядю я давно мысленно вычеркнул из всех раскладов. Он с границы вылезать не собирается, похоже. Однако вот прямо сейчас это немного не вовремя. И в принципе понятно, на что намекает Астарабадий. Артефакты невидимости в руках мага пятого ранга работают на порядок лучше, чем в руках магов четвертого. А диверсант пятого ранга у нас всего один — сам Рам. По идее, ему бы идти на операцию. Да только маг, имеющий проявленный контур следующего ранга, может столкнуться со сменой ранга в любой момент. Бывали случаи смены ранга и сразу после проявления контура. Раму нужна страховка, короче. И теперь она ему нужна будет всегда, пока он не сменит ранг. — На операцию напрашиваешься, — все же уточнил я. — Больше некому, — развел руками Астаробади. Я, конечно, с твоими артефактами невидимости не тренировался, но база-то у меня та же. Астаробади в прошлом тоже военный диверсант, правда, это было больше десяти лет назад. Но он прав, вариантов у нас нет. — Когда операция? — спросил я. — Ночью, — ответил Астарабадди. «С вами прокачусь», — решил я. Астарабаде укоризненно на меня посмотрел, но вслух возражать не стал. «На передовую не полезу, не делайте такие глаза», — насмешливо добавил я. «На вас вытащу, если что, обоих». «Спасибо, Шахар». Вечером глава рода Магади сам приехал ко мне. Я предлагал в письме назначить любое удобное для него место встречи, но, видимо, ему так проще. Живет он сейчас в гостинице, своего дома у Магади в столице нет, так что понять его можно. Шанкара вообще поселилась в общежитии Академии, и ее это устраивает. Что меня удивило больше, глава рода Магади приехал один. Хотя логичнее было бы взять с собой Шанкару, у нас с ней очень хорошие отношение, как ни крути. Впрочем, тут многое зависит от настроя главы рода. Если ему мое предложение не интересно, то Шанкара могла стать помехой как раз ему самому. «Господин Магади, приветствую!» — улыбнулся я и жестом указал на соседнее кресло. «Присаживайтесь!» «Господин Раджат!» — приветственно кивнул он. Встречу я решил провести в своем кабинете за чайным столиком. Не то чтобы я не верю аристократам на слово... Но я всегда был перестраховщиком и считаю, что артефакт «Правда, ложь» не помешает. Пару минут мы пили чай, пробовали сладости и перебрасывались обычными общими фразами. Итак, господин Раджат отставил чашку глава рода Магади. Шанкара передала мне ваше предложение об обмене, но я хочу услышать его полностью и от вас. Разумеется. Кивнул я. Мне нужен чистый родовой камень, который Шинкара нашла на объекте древних. Взамен я предлагаю вам артефакт, который я тоже нашел на объекте древних. Абсолютный щит. Его не пробьют даже маги десятого ранга, Ни местные, ни полноцветные. Когда и если мы туда доберемся? Это гарантированное выживание рода в любой ситуации. Плюс атакующий артефакт восьмого ранга, взятый в нашей последней экспедиции. Шанкара вам наверняка про него рассказала. Глава рода Магади кивнул, подтверждая это. «Это все?» — уточнил он после пары секунд тишины. «А что, мало?» — я не стал говорить этого вслух, чтобы не провоцировать, просто молча кивнул. «Как начальное предложение достаточно?» «К чему мы придем в итоге?» — отдельный вопрос. Глава рода Магади смотрел в глаза древнему магу Раджат и понимал, что выхода у него, в общем-то, и нет. Как ни не хотели Магади отстраниться от политической возни, которая неизбежно должна была возникнуть с появлением полноцветных магов, у них это не получилось. Мало того, что о живой шанкаре теперь знают все полноцветные маги, так еще и тень неприязни Лакшти к наследнику Раджат упала теперь и на Магади. Просто потому, что девочка выступила на его стороне. К тому же, несмотря на помощь с легализацией Шанкары, от предложения союза с Лакшти пришлось отказаться. Опять же, потому что Шанкара встала на дыбы. Не пойдет она против Раджат ни при каком раскладе, а игнорировать козырь своего рода может только самоубийца. Лакшти этого не забудут и не простят. И никакой откуп в благодарность за свою помощь они не примут. Усугубляется эта ситуация еще и тем, что на границе земли клана Лагари примыкает к землям Лакшти. Рано или поздно Лакшти отыграются на Лагари. И в условиях грядущей войны это будет сделать очень просто. Если глава рода Магади сейчас откажется от предлагаемого главой клана Раджат обмена... Магоди останутся с Лакшти один на один. Даже родной клан этот расклад не изменит. Лагари даже в полном составе и близко не тянут на уровень Лакшти. Очень жаль, что глава клана Лагари не пошел в свое время на союз с Раджат. Шанкара практически сразу рассказала, кем для нее был пришелец, ныне занявший тело наследника Раджат. И глава рода Магади прекрасно понимал, что вынудить свой козырь пойти против ранее любимого жениха не сможет, да и ранее ли. Впрочем, это уже не важно, в нынешней жизни у Шанкары новый жених. В этом аспекте девочка оказалась на редкость благоразумной. Однако глава клана Лагари аргументом главы рода Магади тогда не внял и союз с Раджат не одобрил. Сделанное с горяча предложение Шинкары пришлось отозвать. Слишком слабый клан мальчишка сформировал поначалу. Это сейчас уже понятно, что и десятилетия не пройдет, как клан Раджат встанет вровень с самыми сильными кланами страны. Да что там, имея в своем составе род Хармоттара, клан Раджат круче клана Лагари уже сейчас. И дальше этот клан будет только развиваться, причем очень быстро. Теперь, пожалуй, уже клану Раджат не нужны лагари в союзниках. Тем не менее, пусть не союз, но хотя бы партнерские отношения между кланами выстроить нужно. Другого счета от Лакшти нет и не предвидится, и отказ от первого же серьезного предложения Раджат в этой ситуации непозволителен. Однако и предложенный обмен главе рода Магади не нравился. Да, это не то предложение и не тот человек, чтобы отвергать его сходу. Но и принимать его только из-за неудачного стечения обстоятельств главе рода не хотелось. Слишком много возможностей род Магади потеряет в этом случае. Есть ли тут хоть какие-то варианты? Главное, пойдет ли на них глава клана Раджат?